Глава третья «С кого из жертв начнем?» — спросил Крючко, входя в кабинет с очередным ворохом бумаг. Техники постарались и распечатали максимально подробно все, что могли отследить, даже последние записи на социальных страничках жертв. Они не пересекались даже там. Не было общих записей, каких-то комментариев и прочего. «Смотри-ка!» «А химик у нас все-таки есть», — сказал Лев другу, уже в пятый раз просматривая список участников фестиваля. Химик был, точнее была. И не просто химик, а фармацевт, у которой был свой бизнес. И она дважды выступала на разных секциях и тоже должна была быть на пароходе. Лучше, конечно, было бы не вызывать такого интересного свидетеля, а навестить ее на месте работы. Якобы просто проезжали по другим делам, и вот решили заехать проверить. Чистая формальность, не стоит ни о чем беспокоиться, чтобы не спугнуть, если дама в самом деле имела какое-то отношение к изготовлению лекарства и газа, которыми отравили людей. Но это было бы слишком просто и слишком явно. Скорее всего, пустышка. У Станислава, благодаря мошенникам-братьям Расуловым, появился небольшой след благодетелей тех самых благотворителей, которые были спонсорами конвента. После того, как бывших владельцев судоходной компании как следует припугнули делом о причастности к массовому убийству, они начали сотрудничать, и словно фокусники из шляпы стали доставать свидетелей, липовые банковские счета, телефонные разговоры и даже записи с камер на парковке. Бывают дела, в которых информации и свидетелей недостаток. А в этом деле, что материалов для следствия, что данных для исследования экспертам, что посторонних людей, был переизбыток. Лев поехал в офис фармацевта, внутренне готовясь к очередному пустому разговору. Это же подтвердил Рассолкин, который позвонил, чтобы сказать, что отправил на почту отдела записи с заседаний, церемонии открытия и пикника на открытом воздухе. Оказалось, что на конвенте работал видеооператор. Странным было, что никто из организаторов не упомянул об этом. Как оказалось, он тоже знал фармацевта. По его словам, никто не знал, что она делает на конвенте. «Это было очень странно. Ухоженная бизнес-леди вдруг сразу после завтрака устроила презентацию средств для похудения, какой-то своей продукции для кожи и волос. О, вспомнил, что мне тогда показалось забавнее всего». Она презентовала таблетки для улучшения памяти, точно. Мы с ней тогда устроили небольшие дебаты по поводу того, как будет работать такое лекарство. По моему мнению, это плацебо. Я бы даже сказал, опасное шарлатанство. Если хотите, я могу поехать с вами. Так как спор мы не закончили, я с удовольствием выведу ее компанию на чистую воду. Все-таки я неплохо разбираюсь в разного рода стимуляторах. Гуров взял на раздумье несколько секунд, в течение которых Рассолкин благодушно молчал, не уговаривая полковника и не подначивая его. В конце концов генерал дал добро на привлечение стороннего специалиста. Но по всем правилам заинтересованное лицо, пострадавший... «Мы действуем сильно против правил. Давайте так. Вы же знаете, где ее офис?» «Конечно!» — отозвался Рассолкин, и по голосу было слышно, что он улыбался. «Это в Смоленском пассаже!» Бизнес-центр недалеко от метро Смоленская. По крайней интересному стечению обстоятельств, именно в этом центре у Артема Ткаченко офис. Я могу случайно оказаться там по делам издательства и заодно представлю вас с Екатериной друг другу. Кстати, не верьте документам и ее заверениям. К Воронцовым она не имеет никакого отношения. Я проверил это специально, еще когда мы были на фуршете в честь открытия конвента. Попросил друзей ее пробить. Купила она документы и фамилию. Сама родом из деревни из-под Саратова. Трижды была замужем, успешно разорила всех своих мужей. Образование у нее тоже крайне сомнительное. «Понял, понял. Едем к ведьме и шарлатанке», — усмехнулся Гуров. То, что Рассолкин не очень себя хорошо чувствует, было видно невооруженным взглядом. Психиатр был бледен, опирался на трость, причем уже не больничную, а явно сделанную на заказ. Но при этом он улыбался и всеми силами старался излучать энергию и благодушие. Гуров снова поймал себя на мысли, что Рассолкин что-то не договаривает. Во взгляде таился фанатичный огонек, как если бы он решил, что помощь в этом расследовании — его последнее дело. А потом... А вот что будет потом? «Какая неожиданная встреча!» Не стал скрывать полковник, когда в уютном помещении, оформленном в кремовых тонах, их встретила не только Екатерина Воронцова, но и Игорь, тот самый секретарь Маргариты Павловны, в прошлом замазанный в скандале театральный режиссер. Ничего удивительного, Игорь пригласил меня на конвент в качестве гостя и спонсора. Моя скромная компания оплатила вступительный фуршет А за это я получила возможность рассказать гостям о моих программах для развития памяти, повышения трудоспособности и, и... опасных лекарствах, которые могут крайне отрицательно сказаться на состоянии нервной системы и сосудах. Тут же отозвался Рассолкин. Он сделал легкое круговое движение тростью, которое отчего-то напомнило Льву о дуэлях в прошлом. На дуэль это и было похоже. Полковник ни на минуту не пожалел, что взял с собой знаменитого тезку. Во-первых, секретарь Воронцовой мгновенно принесла им кофе и крошечные, буквально на один укус пирожные и конфеты, явно ручной работы и очень дорогие. Во-вторых, кое-кто скинул маску. Екатерина и Лев Рассолкин явно были одного поля ягоды, не в плане рода деятельности, а скорее по манерам, воспитанию, стилю поведения только рассолкин был оригинал, а Воронцова скорее копировала его стиль. Игорь же показал себя, пожалуй, что его можно было сравнить с базарной торговкой. Он сразу полез на психиатра, кидался обвинениями, спорил, начал переходить на личности, доказывая, что это рассолкин купил свой диплом, в то время как тот ни слова не сказал о поддельных дипломах своих оппонентов. Екатерина спорила с удовольствием. Она распечатала и отдала Гурову, которого негласно выбрали судьей этого спора, формулы и описание всех ее лекарств. Потом еще пару раз гоняла свою помощницу за водой, кофе и образцами продукции. И за все это время никто не сказал самого главного. «А что вы делаете здесь сегодня? Вы давно знакомы?» поинтересовался Гуров, когда возникла пауза. Рассолкин взял распечатки и стал смотреть формулы и описания лекарств, а Екатерина выложила на стол коробочки с образцами своих чудодейственных снадобий. «Да, мы с Игорем собираемся пожениться», — чуть рассеянно отозвалась она, в то время как Игорь как раз наоборот раздулся, как петух, готовый к бою. Гуров ничего не сказал, но посмотрел на него долгим, серьезным взглядом. Ведь и он, и все, кто находился в этом помещении, все понимали. Бывший театральный деятель был тут совсем не к месту. Если на конвенте он явно играл, импровизировал, старался на публику, то здесь у него не хватало ни шарма, ни лоска, ни внутреннего стержня, который поддержал бы его и не дал настолько ссутулиться. Хотя Гуров вспомнил, как тот быстро и легко перевоплощался в любого, кого хотел изобразить. И именно в этот момент Екатерина вдруг уронила чашку. Она потянулась за кофе, взяла в руки чашку, и вдруг рука задрожала, а чашка упала на пол. Почему-то все, даже Гуров, завороженно смотрели, как легкая, цвета отопленного молока чашка падает на пол, и кофейное пятно расползается по платью, обивке дивана и паласу, мгновенно впитываясь. Гуров отреагировал быстрее всех. Когда Екатерина коснулась пальцами виска и попыталась что-то сказать, он уже звонил глав врачу госпиталя и вызывал скорую оттуда, пояснив, что у них, похоже, еще один случай отравления. «Да нет, что вы, мне просто немного не по себе», Екатерина пыталась что-то сказать, но тело было против. Она обмекала в кресле, явно переставая чувствовать руки и ноги, даже мышцы лица расслабились и как будто стекали вниз. Рассолкин был уже рядом. Первым делом он взял со столика бутылку воды, открутил крышку и, наклонив голову женщины вперед, начал лить ей воду за шкирку блузки. Он лил воду тонкой струйкой на выпирающий от наклона головы шейный позвонок, так, чтобы часть воды стекала по позвоночнику вниз, а часть — вперед на грудь. «Помогите ей встать!» — скомандовал Рассолкин. «И дайте еще бутылку воды!» Игорь открыл вторую бутылку, а Гуров помог женщине подняться. Ей явно стало чуть лучше, и она почти стояла ровно, опираясь на полковника, когда Рассолкин, вежливо извинившись за такое вмешательство в ее личную жизнь, оттянул пояс юбки и вылил воду так, чтобы она попала на бедра. «Там ближе всего нервные окончания. Это поможет ей не потерять сознание до приезда врачей», — пояснил Рассолкин. Взгляд Екатерины блуждал. Ей становилось то лучше, то хуже, но вода явно помогла, и она даже смогла лечь без помощи мужчин. Приподнявшись на локтях, она отдала пару распоряжений помощнице, при этом речь давалась ей с явным трудом. Игорь начал бестолково суетиться, а потом попытался выскочить из офиса с криком, что там тоже может быть газ. Гуров вернул его обратно, показав на открытое окно, мол, не дурите. «Паника!» «Прошу прощения, а если мы все отравлены? Я имею право знать!» «Вот сейчас приедет скорая и узнаем», — сказал Лев. Скорая из госпиталя приехала быстро, и началась обычная суета. Екатерину уложили на пол, поставили капельницу с физраствором и также быстро увезли. «Как только будет что-то ясно, сразу вам перезвоню», — отчитался врач. Гуров кивнул. Они быстро опечатали офис так, чтобы никто посторонний не имел доступ к помещению и всему тому, что там находилось. Также он вызвал Дарью и остался сам в офисе. Рассолкин сидел в кресле и пил кофе, пожав плечами, и сказав, что кофе точно не отравлен, потому что они все его пили. «Сколько у вас сотрудников? Кто имеет доступ к продукции?» Гуров выстреливал вопросами, как из пулемета с максимальной скоростью, чтобы помощницы Воронцовой и Игорь не смогли собраться и подготовить удобные варианты ответов на вопросы. Как оказалось, доступ к еде и воде был только у помощницы, самой Воронцовой и Игоря, но последний особо не подходил к ним, предполагая, что это не барское дело. Но был один нюанс. Двери в офис всегда были открыты. Так, чтобы клиенты могли зайти, и посмотреть продукцию, полистать каталоги. Там же на столике стояла вода в бутылках и кофемашина, поэтому формально доступ был у кого угодно. Гуров запросил данные с камер наблюдения и только после этого, взяв со всех подписки о невыезде, поехал в Главк. Там его уже ждал напарник с новостями. Благотворители липовые, деньги несколько раз переводились с разных счетов, отследить практически невозможно. Невозможно? Практически. «Наши спецы работают». Гуров коротко рассказал о том, что произошло в офисе Воронцовой. «Как думаешь сам, кто это? Игорь или кто-то сторонний? Яд?» «Скоро будет заключение». Из госпиталя позвонили через 10 минут. «Да, то же вещество релаксант плюс яд. Состав отравляющего вещества проверяют». Рассолкин буквально спас ей жизнь, не дав отключиться сразу. Врач очень хвалил действия консультанта и пообещал прислать все данные по яду в лабораторию главка Дарье, и в этот момент позвонила Мария. «Прости, что отрываю, но кажется, к нам кто-то влез в квартиру», — совершенно спокойным тоном сказала жена Гурова. «Не заходи внутрь квартиры», — Лев встал, собираясь. «Я внизу у подъезда, ничего не трогала», — ответила Мария и отключилась. Стас кивнул, мол, он едет с напарником все проверить, и на всякий случай позвонил Наталье, которая была сейчас в отпуске и вроде как собиралась с дачи заехать домой. «Привет, все в порядке?» «Ты только не волнуйся, но, кажется, к нам влезли на даче Позвонил сторож. Он и тебе позвонил?» — спросила она. «Нет. Ты дома?» «Да». «Понял. Оставайся там, если что, звони», — ответил он и сбросил. «Похоже, влезли на дачу. Там сторожа, Наташа дома. Так что сначала едем к тебе, а потом заедем на дачу». Гуров за это время успел отзвониться Орлову и тут увидел пропущенный и сброшенный вызов от Рассолкина. «Только не говорите, что кто-то влез к вам в дом», — начал Гуров. «Вовсе нет. У меня всего лишь угнали машину», — отозвался тезка полковника. «А что, были случаи?» «Нет». «Пока подайте заявление в полицию», — сказал Лев и положил трубку. Они поехали на машине Гурова и прибыли на место сравнительно быстро. В очередной раз Лев удивился способностям своей жены. Спокойная, улыбчивая, она уже успела выпить чая у одной соседки, помочь с выбором платья на свадьбу другой, поболтать с бабушками у подъезда и собрать максимум информации для мужа во время непринужденной беседы. «Меня не было дома с того же времени, что и тебя. Приходили дети, курьеры, два грузчика и еще одна девушка. Наша соседка с восьмого этажа выгнала нового мужа, но на него можно не грешить, он уже который час бродит пьяный по двору». «Понятно». Гуров приобнял жену, благодарно сжав ее ладонь. Дверь в квартиру была приоткрыта. Напарники сначала широко ее открыли, осмотрели проем и порог на предмет оставленных сюрпризов и после этого уже подробно осмотрели квартиру, ничего не трогая, чтобы не стереть отпечатки на случай, если они тут есть. Эксперты приехали через час и тоже были слегка удивлены. Все дело в том, что вдоль стены кто-то грубо намалевал синей краской «Ты следующий». И больше ничего. Ничего не украли. Не оставили погрома или отпечатков. В целом эксперты подтвердили то же самое, что подумали напарники. Кто-то просто вошел в квартиру, оставил надпись на стене и, ничего не трогая, вышел. «Яблока не было», — сказала Мария, просочившаяся домой вслед за мужем. «Странные какие-то воры. Ничего не украли, а наоборот, еще оставили». «Фрукт на экспертизу», — отозвался Гуров. «Интересно, а почему синяя краска?» И снова жена его опередила. «Я думаю, что просто не было другой под рукой. Все как-то на скорую руку, как будто не придумал, что еще можно сделать, или был хорошо воспитан». «Давай ко мне. Посидите там с Натальей вдвоем», — предложил Станислав. Гуров согласился с тем, что это хорошая идея, и жена была отправлена на квартиру к Кричко, а они еще раз осмотрели все. Служебная собака подтвердила все то, что сказали эксперты, и предположила Мария. Преступник вошел в квартиру, выбрал чистую стену, сделал надпись, слегка заляпав краской пол и тумбочку, и оставив на столе яблоко, ушел. «Ночевать поеду, и заодно замок поменяю», максимально спокойно сказал Лев, когда ушли эксперты. Для хорошо его знающих людей такой спокойный тон означал то, что полковник предельно взбешен. «Не расходимся, ребят! Едем в том же составе ко мне на дачу!» — вздохнул Кричко. На даче их ожидала та же картина. Аккуратно вскрытая дверь, яблоко, лежащее на столе, и такая же надпись на стене. Даже краска была та же. Напарники решили, что сначала закончат на даче, отпустив экспертов, а утром Кричко поедет в Главк, а Гуров — домой поменять замок и в госпиталь. Вечер после такого жаркого во всех смыслах дня на даче в ближайшем Подмосковье всегда прекрасен. Вечерняя прохлада, пение птиц, запах шашлыков от соседей и комары, которые так же, как и люди, ждали, когда температура воздуха упадет, чтобы можно было атаковать всех теплокровных. Мужчинам пришлось довольствоваться запасенными Натальей и полуфабрикатами. Краску решили снять утром, чтобы не спать в помещении с ароматом растворителя. Сказать по правде, она особо не напрягала сыщиков. Слишком много в их жизнях было настоящих угроз, когда не было никаких предупреждений, а били сразу. А тут... «Слишком все странно. Как-то по-киношному», — предположил Кричко, вынося две чашки с чаем на крыльцо, где они с Гуровым устроили небольшое совещание на природе. «Да, как будто кто-то хочет нас отвлечь». «Кстати, об этом», — сказал Гуров и набрал номер Рассолкина. «Ну Но что там с вашей машиной?» «Не поверите, нашлась. Кто-то крайне аккуратно отогнал ее в сквер за моим домом. Спасибо вам, что прислали экспертов. Сказать по правде, вор обошелся с ней достаточно аккуратно, не считая того, что испачкал лобовое стекло, оставив там надпись «Ты следующий?» «Да, вам уже рассказали?» «Еще нет. А яблоко было?» «Было, лежало на сиденье. Кстати, не отравленное». «Да, наши тоже», — ответил Гуров. После этого он, ничего не объясняя, попрощался и положил трубку. «Значит, нас троих точно пытаются отвлечь от этого дела. Завтра нужно будет выяснить, что там по анализам у нашей Воронцовой. Если релаксанты у нее в крови те же, то я думаю, что в число подозреваемых можно будет включить нашего Игоря». «Как-то у него слишком много личностей для одного человека. И эти взломы, и надписи на стенах. Театрально слишком. Ну или на него нам стараются указать». «Не так много у нас на самом деле подозреваемых», — отозвался Лев. «Я еще раз полистал дела убитых. Кое-что у них общее все-таки было». «Что?» «Отзывы. Поэта пророчили чуть ли не вторым Пушкиным». Скульптора, гением среди женщин, работающих с деревом и камнем. Писателя каждый второй называл непризнанным гением и говорил, что нужно печатать только его книги. А радиоведущего сравнивают с Левитаном. Музыкант тоже отличался каким-то суперслухом. «Еще они все из разных городов, если это можно назвать общим», добавил Кричко. «Дело нам это усложняет изрядно». «Да, я отправил запросы по месту жительства. Не числится ли чего интересного на наших жертвах?» Еще некоторое время напарники просто сидели, молча глядя на то, как меняет цвет закатное небо. Уже не хотелось ни о чем разговаривать, а завтра предстоял очень долгий день. Кричко ушел спать, а Гуров еще сидел. Умом он понимал, что нужно ложиться, но полковнику хотелось подумать. Спокойно, без суеты без людей рядом. То, что у них серийный убийца, это уже никаких сомнений. В такие моменты очень не хватало Дягилева, профайлера Главка, но, к сожалению, его отправили в долгую командировку в Нагорный Карабах. Гуров крутил в голове имена, фамилии, людей, все слухи и описания, что они собрали за два дня. Не складывалось никак. Такое ощущение, что они не дело расследуют, а играют в наперстки, только под каждым наперстком вместо горошины или труп, или новый подозреваемый. Лев пошел спать, не надеясь на озарение. Тем временем Лев Рассолкин у себя в кабинете занимался примерно тем же самым, чем и полковник Куров. Он думал, прикидывал, крутил в голове детали мозаики калейдоскопа, разбирал, собирал и так, и так. Искал решение и думал, что не может его найти. А потом увидел вдруг и понял, что вот оно. Все просто. Взяв телефон, он сделал несколько звонков. Когда у тебя есть деньги и телефоны нужных людей, они возьмут трубку, даже если ты позвонишь очень поздно, потому что знают, что каждый звонок и каждое беспокойство будет очень и очень хорошо оплачено. «Успел замки поменять?» — спросил Крючко на следующий день, когда Гуров приехал на работу. «Да, Маша во всем находит плюсы. Пришла домой и, не поверишь обрадовалась надписи на стене. Сказала, что давно мечтала поменять эти ужасные обои. Так что меня ждет не отпуск, а ремонт», — притворно вздохнул Гуров. На самом деле именно легкий характер жены неизменно приводил его в восторг. Рассолкин приехал днем, когда оба полковника буквально по самые уши закопались в делах, отчетах и данных от экспертов. Нужно было ехать в госпиталь и еще раз допросить Екатерину Воронцову. Она пришла в себя, но пока еще находилась в реанимации под присмотром. Смесь веществ, которую она получила в воде, дала сильное осложнение на сердце. Точно такое же осложнение у Жанны. «Я попросил своих старых друзей», Мы раньше работали вместе над различными проектами собрать побольше информации о жертвах. Вот тут досье на флешке, то, что они успели накопать. Если что-то еще найдут, то я обязательно вам передам». «Сделайте милость», — в том же духе отозвался Кричко. Точно так же, как и Гуров, Кричко чувствовал, что Рассолкин что-то не договаривает. Хотелось, конечно, встряхнуть нового временного консультанта за шкирку. Но Стас сдерживался. Ему очень не хотелось, чтобы на самом деле оказалось, что те негативные эмоции, которые он испытывает от общения со Львом Вторым, так они решили называть про себя Рассолкина, оказались связанными вовсе не с личными качествами консультанта, а просто с тем, что он богаче и знаменитее. Очень уж не хотелось полковнику главка Станиславу Кричко поймать самого себя на зависти. Но, если быть честным, завидовать там было чему. И опять же, дело не в деньгах. Рассолкин был на своем месте. Да, он сразу признался, что больше не практикует, когда Лев передал ему слова Орлова о том, что хоть они и не имеют права предлагать стать консультантом по делу, лицу не просто гражданскому и стороннему, а еще и участнику дела, но главка не будет против, если он поучаствует в расследовании». Главное, не лезть туда, куда нельзя, и не использовать материалы расследования в книгах или статьях. Было видно, что Рассолкину интересно. Он с удовольствием общался с людьми, вне зависимости от их статуса и ранга, быстро находил ко всем подходы, легко очаровывал. Скромное обаяние буржуазии, наверное, в прошлом выглядело именно так. Франт с аккуратной бородкой, очками и тростью, с приятной русской речью, И манерой говорить. «Вот, кстати, я могу признаться сразу», — сказал Стас. «В том, чему я завидую вам». «И чему же?» «Тембру голоса и речи. Мне никогда не удавалось так ровно говорить. Всегда эмоции берут верх, и интонации гуляют так, как им хочется», — сказал Кричко. «Все просто. В прошлом, перед тем, как я открыл свой первый кабинет, Я брал уроки сценического мастерства и вокала. Рассолкин заговорил голосом на полутон ниже, но при этом он не заглушил речь, сделав звук тише, а как будто бы расширил голос горизонтально. И теперь низкий, ровный, приятный мужской баритон заполнял кабинет. Но при этом оба сыщика понимали, что Лев Второй понизил, а не повысил голос. Но почему тогда его стало лучше слышно? Ого! Клиенты больше доверяют и открываются тому, чей голос им приятен. Сложно было приучить себя не тараторить. От природы я всегда очень быстро говорил. Не глотать окончания. Но, пожалуй, самым сложным было другое. «Что, найти деньги на хорошего учителя?» — иронично спросил Крючко. «О, это само собой. Я полгода сидел только на крупах и твороге. Сложнее всего было избавиться от слов-паразитов говорить длинными сложными фразами без задержек, связующих, но ненужных слов информационного мусора. Но мой учитель сказал, что для того, чтобы развить такую технику речи, нужно читать классиков, лучше всего Чехова. «Почему?» — заинтересовался Гуров. «Для сохранения словарного запаса?» «Да», — явно обрадовался привычной теме Рассолкин. «Когда голова занята, и вы думаете длинными фразами или образами, такими яркими, как было раньше у писателей прошлого, то говорить вы начинаете точно так же. Все эти слова, фразы, вся красота языка остается жить с вами. Как поэтично. Но давайте вернемся в наши будни и пойдем пообщаемся с Игорем. Сейчас мы будем в допросной. Все будет как в кино. Стас будет вести допрос, а мы будем с другой стороны стекла. Они действительно существуют? Эти комнаты с двойным стеклом? и он правда не будет нас видеть, а мы его будем?» Лев II обрадовался, как ребенок. Еще немного и захлопал бы в ладони. «Да, все почти так, только чуть меньше лоска». Если допросная и разочаровала Рассолкина, то он не подал виду, а сыщики, кажется, подумали, что неплохо было бы сделать ремонт. Они привыкли бывать тут очень часто и не замечали ржавчин на столе и замке двери, облупившейся в некоторых местах краски, окон в царапинах. Откуда они только взялись-то? Нет, все было не так страшно, но все же. Было бы гораздо страннее, если бы она была вся белой. Белые стены, белый стол и стулья, и потолок черный, и пол. В монохромности люди теряются, им будет тяжелее сосредоточиться на вранье. Тихо сказал Лев Второй Льву Первому. Гуров кивнул, представив это, и понял, что да, пожалуй, их консультант снова прав. Так было бы действительно сложнее для тех, кого допрашивают. Он много раз видел, как подозреваемые блуждают взглядом по стенам помещения, цепляясь за все выщербленки и неровности, как альпинисты во время восхождения ищут пальцами неровности на скале, чтобы удержаться за них. Тем временем привели жениха Воронцовой. Игорь пришел в себя и снова примерил очередную маску. Сегодня, кажется, он был непризнанным гением и скорбящим мужем одновременно. Что-то бормотал и постоянно пытался позвонить в госпиталь, который он называл клиникой, чтобы узнать, как там его Катюша. Играл, надо сказать, из рук вон плохо. Кричко честно переждал всю волну стенаний, чуть поморщившись, с таким видом, будто все эти лишние эмоции Его немного утомили, а потом начал допрос. Гуров мысленно поаплодировал другу. Игорь Юлил путался в показаниях, именах, датах, фамилиях. Это оказался совсем другой человек, не похожий на секретаря оргкомитета, обаятельного по весу, который так легко провел их на том обеде. Через десять минут Льву стало его откровенно жалко. А вот Рассолкин смотрел с интересом. И снова, где-то в глубине его взгляда, Гуров увидел тот самый дьявольский огонек, который он видел тогда, пару дней назад. «Он наркоман», — неожиданно сказал Лев Второй. «Я думаю, что давно и плотно, и слезать не собирается, даже в каком-то роде гордится этим, думает, что, как все великие творческие люди, Он принимает легкие наркотики ради вдохновения. Попросите друга спросить это у него в лоб». Гуров кивнул. Кричко сидел в наушнике, а передатчик был у Гурова. «Давно вы принимаете наркотики? Мед? Героин? Травка или что-то потяжелее?» Кричко прервал стенание подозреваемого на середине. Так что он неожиданно осекся и замолчал, а потом рассмеялся. «Да, давно». «Несколько лет. Мы так и познакомились с Катей. У нее собственная программа по избавлению от зависимости. Она продавала ее и достаточно успешно. Но со мной программа не сработала. Наверное, я бы отказался от наркотиков, если бы она захотела и поставила бы меня перед выбором. Моя любимая женщина или то, что дарит мне возможность творить. Я бы выбрал ее». Теперь от фальши и пафоса, которые прозвучали в этой речи, поморщились все трое. «Врет. Он бы не бросил, а ее программа — это тьфу. Ерунда. Травки, в основном, безвредные. Массаж, и иглоукалывание — ничего хорошего», — отозвался Лев Второй. «Вы так хорошо ее изучили? Боялись, что Воронцова станет вашим конкурентом?» — поддел рассолки гуров. «Не люблю шарлатанов». «От них пострадало слишком много людей, чтобы они имели право на дальнейшее существование», довольно жестко отозвался Рассолкин. «Они поддерживают иллюзию, и многие убеждены, что именно благодаря волшебным таблеткам можно сразу похудеть или потолстеть, вылечиться от всех болезней, физических и душевных, а на самом деле это труд. Диета может быть вкусной, нужно только приложить немного усилий к тому, чтобы найти свои рецепты». То же самое и с делами сердечными, рабочими. Совсем не обязательно сразу бросаться с головой в омут тяжелого труда, но нужно приложить усилия для того, чтобы найти приемлемый именно для себя вариант, а не идти по проложенному другими людьми пути. Тем временем, после небольшого перерыва, пока принесли распечатанные анализы веществ, которые были найдены в крови у Воронцовой, допрос продолжился. Гуров следил и за тем, что происходило в допросной, и за консультантом. Он слушал очень внимательно, иногда чуть копировал мимику подозреваемого, иногда одобрительно кивал или хмурился. Он наркоман, врун, скорее всего, изменял Воронцовой, но не был в курсе ее дел, мало понимал, чем она занимается. Любит, но не ее, а скорее себя в их отношениях. Таким, как он, нравится чувствовать себя кому-то нужным мужчиной, заботящимся о женщине, о детях. Я думаю, что он внушал Воронцовой, что он мужчина, с которым ей будет легко и спокойно, что он поддержит ее во всем, что она может быть деловой женщиной на людях, но с ним она мягкая и домашняя. Но это, к слову, было совсем не так. Она его использовала точно так же, как и Игорь ее. Может быть, именно на этом и держался их союз, на взаимном использовании друг друга. Тогда, если бы они поженились, то это был бы удачный брак. «Потому что они оба врали друг другу», — удивился Гуров. «Все пары так или иначе друг другу врут. Врут, что все в порядке, когда не хотят говорить, что проблема на самом деле в партнере. Врут, когда щадят партнера. Вот, допустим, чисто условно вас ранили, все болит, но вы же не скажете жене, щадя ее, что у вас действительно сильно болит что-то». Лев пожал плечами. Я уверен, что то же самое сделает и она. Как бы сильно она ни уставала на работе, максимум кивнет и скажет, что немного устала. Но зная ее, вы уже будете знать, что устала она много. Так же, как и она, зная вас, будет знать, что болит все. Самая частая и самая любимая мною часть отношений. Расплетать это взаимное сочинение положительных историй. Он не убивал, к слову, никого. «Но допускаю, что крал деньги, и у нее, и из кассы Комитета. Гуров подумал немного и шепнул крючко какие вопросы нужно задать подозреваемому. И снова стопроцентное попадание в цель. Как оказалось, прекрасный и кристально честный Игорь Свирестелов брал деньги на нужды и организацию театра и там, и там. Только был буквально один нюанс. Театра не существовало и даже не планировалось. Во всем этом Игорь сразу и честно признался, понимая, видимо, что еще немного, и ему пришьют все, что только можно, и немного больше. «Надо ехать в госпиталь», — вздохнул Гуров, глядя на ворох распечаток с флешки, которую дал ему Рассолкин. Вторая копия была у крючко который снова взял на себя дирекцию конвента. Согласно данным анализов воды, релаксант был только в тех бутылках, которые лежали в машине. И тут снова получалось, что отпускать Игоря пока не стоит, потому что именно он занимался тем, чтобы в каждой машине оказалась вода, и у него был доступ к спискам и времени отъезда машин. Он же занимался наймом водителей, поиском и арендой автобусов. Поэтому и оказалось, что были наняты не туристические автобусы, а обычные, списанные с общественного транспорта. Два микрика и один обычный односекционный автобус. Тут он, скорее всего, просто положил деньги себе в карман, а нашел то, что было подешевле, подав под соусом, что ничего другого на это время не было. «Туристический сезон», — сказал Гуров. Рассолкин снова напросился с ним, сказав, что у него пока все равно других дел нет, Да и неплохо было бы навестить врачей. Невооруженным взглядом было видно, что врачей ему и в самом деле неплохо было бы навестить. Рассолкин побледнел, на висках блестели капельки пота. «Хорошо, пять минут вам на отдых, чтобы прийти в себя и едем», — скомандовал Лев. Но через пять минут после еще одного телефонного разговора оказалось, что если ехать, то по другому делу. «Так». Лев положил трубку и обвел тяжелым взглядом коллег. Трупов становится все больше. Ночью умерла Воронцова. А Жанна? А Жанна живая и идет на поправку. Всех пострадавших переводим в отдельное крыло. Там есть пара свободных палат и ставим охрану. Просят наших людей кого-нибудь из лаборатории. Нужно будет еще раз проверить все анализы. Но пока это только подозрение. Какое? Главврач сказал, что однажды видел похожее. Яд подействовал на человека не сразу, а через определенное время. Как он объяснил, яд стал именно ядом в тот момент, когда стали проводить реанимационные действия. Похоже, что у нас работает очень хороший химик. Надеюсь, что все понимают, что это не должно выйти за пределы кабинета. На всякий случай уточнил Гуров. Рассолкин кивнул, все так же не отрывая взгляда от окна. Крючко молчал, размышляя, пока Гуров мерил шагами кабинет. «Было что-то, что они упускают». «А если танцевать от Воронцовой? Если она последняя жертва, то нужно максимально досконально проверить ее и от нее уже искать, что могло послужить триггером у нашего психопата», предложил Рассолкин. Гуров и сам думал об этом. «Есть еще один вариант. Давайте подумаем вот над чем». Что могло произойти на конвенте такого, свидетелем чего могла стать наша шестерка? И после этого их постарались убрать. Жанну я предлагаю в расчет не брать, она случайная жертва. Оба льва посмотрели друг на друга. Обе версии были жизнеспособны. И по-хорошему надо было раскрутить обе. Рассолкин сначала встал, словно хотел сказать что-то, а потом сел и надолго погрузился в свои мысли. «Нет, я не помню ничего такого, что могло бы послужить мотивом для убийства. Никто не пропадал, не было громких скандалов. Тут другое». «Рассматриваем обе версии», — сказал Гуров, и его напарник кивнул. У консультанта был, конечно, огромный опыт по части работы психики человека. Пока Гурову не спалось на даче у Кричко, он просмотрел описание книг и программ Рассолкина. Отзывы на все были великолепны, книги раскупались как горячие пирожки, а каждый второй отзыв был о том, как сильно изменила жизнь кого-то из читателей такое произведение. И дело было не только в отзывах. Конечно, дело Рассолкина Лев запросил сразу после того, как Орлов предложил ему воспользоваться услугами консультанта. У Рассолкина оказалось очень занятное прошлое. Много лет он работал на военные ведомства в качестве военного профайлера, Разрабатывал программы защиты психики, занимался психическим здоровьем. Он является автором методичек для помощи бойцам с посттравматическим синдромом. Несколько лет он был переговорщиком, ездил по горячим точкам. Когда здоровье после нескольких ранений перестало позволять такие дальние и не всегда спокойные поездки, он осел дома, стал работать по профессии, открыл свой кабинет и тогда же решил применить свои способности и опыт для помощи обычным людям. Писал книги, выступал на ТВ и радио, и время от времени его все равно привлекали в качестве консультанта, переговорщика или просили написать очередную программу поддержки. «Почему вы так за нее зацепились?» — поинтересовался Гуров. «Как я вам уже говорил, не люблю шарлатанов. Я вам сейчас перекину на почту файл, распечатайте, пожалуйста». Это дело Воронцовой. Как вы, я думаю, понимаете, многие материалы добыты не совсем законным путем. Я нанял человека, чтобы он как следует покопался в ее делах. Еще на конвенте во время ее выступления мне показалось, что она слишком сильно напирала. Публика была уже хорошо разогрета, и многих можно было буквально брать тепленькими. Но что она могла предложить творческим людям, которые собрались на конвенте? Заинтересовался Станислав, ставя файлы на печать. «Стимуляторы мозговой деятельности», — ответил за Нагуров. Он хорошо запомнил каталог продукции Воронцовой, который она показала еще в офисе. Да, именно их. На своем выступлении она представила большую презентацию, рассчитанную на людей, которые разбираются, но не слишком хорошо в том, как работает человеческий мозг. Сдуру я влез в дебаты с ней, но общественность была не на моей стороне. Рассолкин развел руками и обезоруживающе улыбнулся. «Слишком много людей хотят получить быстрое, чудодейственное средство, которое поможет им создать шедевр с минимумом физических затрат. Мы долго спорили, она даже выдернула на видеосвязь каких-то блогеров, которые, как мне казалось, сидели с телефоном на готове, чтобы принять ее вызов и рассказать о том, как им помогли волшебные пилюли». «Сразу после ее выступления я попросил своих бывших коллег о том, чтобы работу ее компании проверили». «И как?» — спросил Лев. «Не нашли ничего противозаконного. Ее снадобья даже не являются БАДами. Это обычные травяные настойки. Эффект есть, но не такой, как заявлено. В целом, не подкопаться, но есть один нюанс. Одна из услуг, которую предоставляет кабинет почившей Воронцовой, Это возможность собрать специальную микстуру под ваши нужды. Например, человек хочет резко сбросить вес. За этим к ней обращались много раз. Она продавала ампулы, якобы изготовленные специально для той или иной клиентки. Женщин принимали в роскошном кабинете, все было очень пафосно и красиво. Ампулы на проверке оказывались лекарством, которое колют больным диабетом второго типа. Да, от него в самом деле быстро сбрасываешь вес. Но это именно лекарство. Не БАД, не какой-то волшебный эликсир. Он бьет по почкам, по поджелудочной железе. Очередная, не очень умная барышня покупает себе серию таких уколов, худеет, как она думает, хорошеет, а потом получает себе неожиданные проблемы со здоровьем на всю жизнь. И таких примеров десятки. И что, на нее никто не подал в суд? Рассолкин покачал головой и поморщился так, как будто съел что-то противное. «Я не смогу пока это доказать, все только на уровне слухов и разговоров. Екатерина уже умерла и не сможет это оспорить, хотя я бы с удовольствием послушал, что бы она сказала на этот счет. Но дело в том, что я знаю, что несколько женщин и мужчин хотели подать в суд на нее. Дело кончилось солидной денежной компенсацией». Я знаю, что одна девушка еще на рассвете карьеры Воронцовой, когда та только открыла салон, обратилась к ней за уколами красоты. И в результате Воронцова выплачивала по суду ей несколько лет подряд какую-то невероятную компенсацию. Интересно, что никто из пострадавших нигде не выступал, не писал. Сейчас же модно писать отзывы. Нет, только хорошее. «Восстановление цифровой репутации», — вздохнул Гуров, который уже успел познакомиться с компаниями, предоставляющими такие услуги в предыдущем деле. Чаще всего это несколько умельцев, которые после официального заключения договора и оплаты услуг с высоким ценником, кстати, начинают работу. Они не хакеры, не взламывают сайты и страницы сообществ, а находят негативные отзывы и пишут на них хорошие комментарии, создают целую сеть из положительных отзывов, статей, каких-то заметок и историй. И вот уже буквально через неделю у нас весь такой белый и пушистый клиент, которого оговорили злые люди». Рассолкин иронично кивнул. «Стареем, столько всего интересного в мире появилось. А вот же, все проходит мимо». Гуров кивнул. «Мне кажется, что нужно еще раз начать сначала. С микроавтобуса? С санатория. Нужно съездить туда». Всем разрешили вернуться по домам, но нового заезда пока не было. Поговорим со сторожами, с персоналом. Их опросили, но так, пока только общее. Узнаем, может быть, они вспомнили что-то. Проверим. Гуров и сам не мог объяснить, почему его так тянуло в этот санаторий именно сейчас. Интуиция, чутье, желание подумать. Напарники снова разделились, чтобы объять необъятное. Крючков поехал в этот раз в госпиталь. После гибели Воронцовой все те, кто уже готовился к выписке из того злополучного микроавтобуса, вдруг разом почувствовали себя плохо и решили, что они тоже со дня на день умрут и нужно срочно позвать следователя, священника, написать президенту или на худой конец родне, чтобы громко объявить миру последнюю волю. Орлов спустил директиву, чтобы кто-то из сыщиков поехал туда и еще раз переговорил со всеми потерпевшими может быть в панике и вспомнят что то а гуров и примкнувший к нему рассолкин собрались ехать в санаторий я от вас теперь не отстану не могу упустить такое увлекательное дело тем более вдруг именно там мы найдем след гуров хотел было что то сказать но тут дверь в кабинет стремительно распахнулась и влетела дарья вооруженная чемоданчиком судмедэксперта с реактивами у льва была очень хорошая реакция поэтому он успел отойти в сторону, так что девушка просто пролетела часть дороги и практически врезалась в стул, на котором сидел Лев Второй и оказалась, запнувшись о свой же собственный чемоданчик, у него на коленях. «Прошу прощения», от — отчего-то извинился Рассолкин. Станислав тактично улыбнулся, глядя в окно и пряча смех, а Дарья, верная себе, либо не заметила то, как необычно она вошла в кабинет, либо решила, что в данный момент это несущественно. «Возьмите меня с собой в санаторий. Возьму на всякий случай пробу еды и воды и всего. Этот яд в воде. Понимаете, я несколько раз разложила его на составляющие. Мы ошибочно думали на Воронцову. Вернее, я думала, просто потому что она по образованию химик». «По образованию она должна была заниматься удобрениями и разработкой средств от вредителей», — чуть сварливо отозвался Рассолкин. Екатерина закончила аграрный институт где-то в Саратове или в Самаре. И снова Гуров отметил про себя, что Рассолкин очень сильно не любил убитую. Нужно будет проверить, не пересеклись ли интересы их обоих где-то. Вот, продолжила как ни в чем не бывало Дарья. Лев Иванович, я уверена, что релаксант сделали где-то там. У него очень ограниченный срок годности. Сделали и сразу же нужно было поместить его в какую-то среду. «Желательно жидкую, в воду. Значит, следы могут быть там, где-то». «Даш, а вы готовы к тому, что придется осматривать все номера?» — спросил Гуров, сам точно не зная, что он хотел сделать. Напугать или, наоборот, вдохновить эксперта. «Нет, там не номера. Нужно искать темное и холодное место. Он светочувствителен. Только подвалы, кухню и холодильник, наверное. Там же должно быть помещение-холодильник». Дарья улыбнулась. Гуров кивнул, помог Дарье встать, и они поехали в санаторий. В санатории стояла деловитая тишина, как это бывает перед приемом гостей во время туристического сезона. Где-то убирали территорию, подметали, чистили дорожки, мыли лестницу и зачем-то даже стены. «А стены-то они зачем моют?» — удивилась Даша. «Даже думать об этом не хочу», — ответил Гуров. Директор санатория, военный, майор в отставке, ждал их в главном корпусе. «Ну вот, наконец-то и нам удалось познакомиться», — сказал он. Это было правдой. Майор Васильев в самом деле должен был давно познакомиться со следователями главка, но дело в том, что сам он не присутствовал на конвенте, просто подписал договор с оргкомитетом, сдав необходимое количество номеров и уехал в командировку а теперь, вернувшись, оказался в буквальном смысле у закрытой и опечатанной двери. «Это наш эксперт. Она хочет осмотреть некоторые помещения. Дарья», — представил Лев-эксперта. «Да, конечно». Васильев показал все, что могло заинтересовать убийцу химика, а потом и эксперта, Агуров Гуров прошелся по санаторию, размышляя. «Что-то все-таки должно было объединять всех убитых». Зачем им оставили эти глупые предупреждения в квартирах? Как он или она все успели? Оставить контейнер с газом, провести всю систему, сделать яд и разложить его по бутылкам. Когда была отравлена Воронцова и кем? Имеет ли к этому какое-то отношение ее несостоявшийся муж? Вопросов было больше, чем ответов, но... Их было двое, вернее, их есть двое. Дарья коснулась плеча полковника, привлекая внимание. «Почему ты так решила?» — спросил Лев, оборачиваясь. «Все дело в том, что у яда очень маленький срок годности. Его нужно было приготовить, сразу поместить в воду, и дальше нужно было, чтобы эту воду выпили. Через час он был бы уже не так активен, если его не поместить в человека. Это очень интересный яд. Если бы я писала диссертацию, то определенно взяла бы его за основу. Но и газ — то же самое». «Понимаете, это было одновременно. Газ и яд. Поэтому я думаю, что их было двое». «Два маньяка — это слишком. Это значит, что у нас может быть не серия. Значит, будем рыть, что у них в прошлом общее», — размышлял вслух Гуров. «Но почему же? А как вам такая идея? Химик нанял механика, который разместил яд? Или механик нанял химика? Хотя я бы поставил на первое сказал Рассолкин, подходя ближе. В санатории ему было явно неуютно. «Что-то вспомнили?» Рассолкин вздохнул. «Да, мне кажется, что да. Понимая, что сейчас уже это прозвучит странно, мол, как я мог такое забыть? Но на самом деле я в этот момент должен был сдать одну статью к своей собственной книге, поэтому был погружен в работу и не сразу понял, что она от меня хочет. Дама была крайне активна, но не до конца внятно смогла сформулировать, что именно ей нужно. Воронцова? Нет, Анна Серегина. Это скульптор. Я сейчас проанализировал все, что было, и понял, что она хотела быть чуть ближе. Насколько ближе? Максимально близко. Сразу после фуршета в честь открытия она подошла ко мне и стала достаточно агрессивно намекать на то, что на таких мероприятиях обычно начинаются неожиданные знакомства, которые могут перерасти во что-то более интересное. Повторюсь, что да, дама была крайне активна и настойчива, а я был слишком погружен в свои мысли, так что не сразу понял, чего она от меня хочет. А потом, если честно, выбросил это из головы. Рассолкин развел руками и добавил. Честно говоря, такое бывает достаточно часто. — К вам достаточно часто пристают женщины-скульпторы? — иронично спросил Лев. — Нет. Я достаточно часто выбрасываю из головы ненужную информацию и потом не сразу могу вспомнить что-то важное. Поэтому у меня есть помощник», — честно ответил Лев Второй. «Он следит за моим расписанием, занимается внешними контактами и напоминает мне о встречах и сроках. Единственное, в чем я в последнее время точно не путаюсь, это диагнозы моих пациентов. Время от времени они все еще обращаются ко мне за консультацией. Помогаю, чем могу». «А вы проверяли, кстати, ее личную жизнь? В настоящий момент она замужем или нет?» «Была три раза», — ответил Гуров, и тут же заметил, что им навстречу шла Даша. Судя по улыбке, которую было видно издалека, Дарья или нашла место, где сделали яд, или золотой запас партии, или еще новый труп. В целом, эксперт радовалась бы во всех случаях. «Порадуешь нас?» «Да!» Я подумала, что можно проверить вначале подсобку, ведь там темно и есть разные химикаты. Хотя на самом деле я туда пошла взять ведро. Обычная пластиковая ведерка это очень полезная вещь. Я думала сложить туда все найденные бутылки с водой. Тут они везде стоят. Даша мягко прервал тираду эксперта Гуров, чтобы направить ее в правильное русло и напомнить, что им еще обратно ехать. В общем, яд синтезировали в подсобке. Но это громко звучит, что синтезировали. На самом деле это просто его там собрали как конструктор. Это просто порошки, смешанные в нужных пропорциях. Их нужно смешать сразу на месте и добавить в воду. Как я вам уже говорила, потом будет очень мало времени, чтобы поместить яд в бутылку. А бутылку, ну то есть воду, в человека. И тот, кто смешивал яды в подсобке, просто просыпал их. Я проверила пол, и там все усыпано натрием субстанат. Ну, это одна из химических вариаций соли, в общем. Дарья сделала вдох и посмотрела на непонимающие лица Гурова и Рассолкина. Ладно, если коротко, этот натрий что-то типа контейнера, который доставляет нужные вещества в кровь, чтобы яд, ну или нужное вещество, точно усвоилось. В общем, этот человек, который делал яд, он рассыпал его. Может быть, именно поэтому он на кого-то подействовал не сразу. Есть вероятность того, что убитых должно было быть больше. Все пассажиры микроавтобуса, например предположил Гуров. «Нет, я сомневаюсь», неожиданно ответил Рассолкин и добавил. «Это не сходится с его портретом. Я думаю, что тут другое. Он был один. Вернее, как, химика, скорее всего, наняли, и он мог сделать яд, объяснить, как его, как говорит Даша, «собрать», дал составляющие, и преступник их просыпал. Это хорошо, значит, он не психопат. Однако после этого он убил Воронцову. «Может быть, у нас два убийцы?» «Кто-то решил, что может замаскировать ее убийство под действием маньяка», рассуждал вслух Гуров, хотя и сам не верил в то, что это может быть. Тогда тот, кто хотел убить Воронцову, должен был каким-то образом быть или знакомым с убийцей, или знать вещество, которым отравили. То есть я правильно понял, Даш? Те, кто погиб в автобусе, получили огромную дозу релаксанта, какого-то особенного, который, смешавшись с газом, дал смертельный результат. В две бутылки был добавлен такой же релаксант, так? «Так». «И от него пострадала Жанна», — продолжил рассуждать Гуров. Дарья кивнула. «Но Воронцова тоже получила такую же дозу релаксанта, но это же не яд». «Да, но этот релаксант так среагировал с теми лекарствами, которыми ее пытались реанимировать, так что он стал ядом». Поэтому я и называю все вещества, которые нахожу сейчас, ядами. Потому что все они могли быть ядами сами по себе. И релаксант, и газ. Но именно в смеси они дали настолько интересный эффект. «Убийство к заданному времени», — сказал Гуров. Рассолкин кивнул, а потом сказал. «Дарья, я дам вам список веществ, которыми пользуются наши спецслужбы. Вы можете сравнить эти вещества с ними?» «У меня уже есть этот список», — чуть смутилась Дарья и добавила. «Но ну, мы же работаем с ними часто, и у нас, экспертов разных служб, есть доступ к спискам и формулам, которые могут быть инструментами в работе других ведомств». На самом деле Гуров тоже этого не знал и удивился так же, как Рассолкин. То есть, если ФСБ использует в своей работе какую-нибудь секретную сыворотку правды, то простой хоть и очень талантливый эксперт Дарья может спокойно получить доступ к ее формуле? Ну, не так спокойно, после того, как проработаешь некоторое время, и через Матильду Давтиновну отправишь запрос. А вот у нее уже есть почти полный доступ, и я сама уже думала о том, что нужно сравнить газ со всеми имеющимися в нашем распоряжении формулами. Но мне нужно было ваше разрешение. А еще лучше, если бы сами позвонили. Я позвоню, отозвался Гуров. Значит, ты думаешь, что убийцей может быть кто-то из ведомств? Ветеран. Допустим, у нас есть ветеран боевых действий, у которого огромный опыт и нестойкое сознание. Но опять же вопрос, что было у этих пятерых, теперь уже шестерых общего, что они заставили его убить их? Самый простой ответ на этот вопрос, они все вместе совершили какое-то преступление, и нужно найти свидетелей или пострадавших. Рассолкин немного поморщился, как от головной боли, Достал из кармана пиджака коробочку с какими-то таблетками, разжевал одну и продолжил с тем же охотничьим блеском в глазах. «А если преступлений было несколько? Если у нас преступная группа, может быть, у них был преступный сговор?» «Судя по тому, что показали свидетели, они практически не пересекались», — ответил Гуров, но подумал, что этот вечер они скоротают за просмотром записей с камер наблюдения, из коридоров, веранды, столовой и общего зала. А в самом деле, не собирались ли их погибшие вместе? Хотя в столовой они точно не сидели за общим столом, это он уже спросил, но, может быть, где-то еще? Дарья выглядела такой довольной, как будто ей вот-вот вручат Нобелевскую премию. Гуров проверил, нет ли сообщений от Кричко, и решил позвонить ему сам». Почему-то молчание из госпиталя уже стало казаться ему зловещим знаком. «Что у нас плохого?» — спросил Гуров, когда напарник взял трубку. «Пытаемся успокоить панику. Народ массово пытается сбежать из госпиталя, но лучше, чтобы они оставались все на одном месте. Жанна изображает самую главную жертву и выдала одну очень интересную вещь, нужно будет проверить». «Что?» «Наш поэт подозревался в насилии». Подозрения с него сняли, но осадок остался, поэтому он переехал из родного города. Оказалось, что Жанна знала об этом, потому что он проболтался ей по пьянке. Вроде как в разговоре о том, какая несправедливая жизнь. Стоило только подкатить к симпатичной девушке, и вот. Только она путает, поэт или шоумен. Она вообще все путает и заговаривается. «Будем проверять. Мы тут нашли следы того, что яд делали тут». Ну, вернее, наш релаксант. «А камеры?» «Смотрят», — коротко ответил Гуров. Но, как оказалось, подсобка находилась в слепой зоне. А если отмотать назад, то по этому коридору проходили почти все. Нужно сработать на этой панике. От страха люди начнут вспоминать даже то, чего не было, но может сработать случайный эффект, когда зацепятся нужные воспоминания. Рассолкин кивнул и щелкнул пальцами. Точно! Вот что я еще вспомнил. Анна говорила, что она похоронила трех мужей. В пьяном пылу это звучало немного почти как хвастовство, что вот столько мужчин ее любили, что после развода оставили ей все, что только можно было. А она еще и наследство получила. Кажется, один или двое мужей оставили на нее завещание. Консультант поморщился. Честно говоря, не очень приятная тема. Но, если честно, я не успел проверить. Это было в ее личном деле. Вспомнил Гуров. «Может быть, это и роднит наших убитых? То, что у них в прошлом были какие-то пятна преступного характера?» Лев посмотрел перед собой, не видя того, что было. Он все никак не мог понять, что в этом деле не так. Оно было каким-то слишком кинематографичным. Не хватало только тревожного саундтрека горничной Дворецкого. Что-то вертелось на закорках памяти. Лев пошел вперед. Прошелся по саду, посмотрел на веранду, которую продолжали красить. «А зачем вы красите ее сейчас? Неужели после конвента беседку настолько испачкали?» «Да тут, видимо, хорошо погуляли, и кто-то исписал стену надписями вроде «Ты следующий», сказал директор санатория. Гуров приподнял брови. «А фотографии сохранились?» «Да». «Почему не доложили?» Директор немного смутился. «Да закрутился». Подумал, что кто-то из поселковых хулиганит. У нас тут война небольшая была с местными. Санаторий старый, и его очень хотят перестроить под современный отель. Рядом же водохранилище. Территория очень лакомая. Приходится держаться из последних сил. «Что еще вы забыли нам сказать?» — спросил Гуров, не давая увести себя в бездну разговоров о переделе собственности. Директор пожал плечами тут его снова кто-то дернул, и, извинившись, он убежал по своим делам. Гуров запросил дела всех сотрудников санатория, не только тех, кто работал в тот день, ведь не зря же они сюда приехали. Все явно началось тут, значит, нужно искать следы, пока у них было время и пока не произошло новое убийство. Лев был уверен, что они еще будут. Директор санатория пообещал подготовить ему все необходимые дела, И как-то даже между делом сказал, что так-то у них не так много сотрудников работает и буквально все на виду. Разве что. «У нас сторож пропал», — сказал директор санатория, возвращаясь все на той же крейсерской скорости. «Два дня никто найти не может. На телефон не отзывается, но он номера меняет очень часто. Не знаю, откуда симки берет». Гуров приподнял брови. «А почему не позвонили сразу?» «Да он и раньше часто уходил в запой». И бывало, что мы его по несколько дней не видели, — вздохнул директор. Он так-то неплохой человек, кандидат наук. Правда, никто точно не знает каких, так и зовут его все кандидат. Но пару лет назад у него произошла какая-то странная история в семье. У нас не принято лезть настолько глубоко в души. А где его личное дело? Дело нашлось в отделе кадров. Ну как дело? Так, несколько бумажек. Но их было достаточно, чтобы найти его документы, пробив по всем базам главка. И вот уже теперь можно было ехать в главк. Рассолкина по пути завезли домой, консультанту было не очень хорошо. Он, как признался, был на капельницах с тех пор, как его выписали из госпиталя. «Кажется, химика мы нашли», — Кречко положил трубку после доклада техников и посмотрел на напарника. Гуров хмуро кивнул. «Только время потеряли». Получается, что он все время был у них под носом. Тихий и незаметный, вечно пьяный или в похмелье охранник. Вот тот, кто точно знает расположение камер, кого никто не замечает и кто точно знает время заезда, отъезда и начала всех экскурсий гостей. И все они у него перед глазами. Лев еще раз посмотрел на фотографию из дела охранника и сравнил с фото с камер наблюдения санатория. На фотографиях из личного дела из кафедры университета на них смотрел типичный профессор. Умный взгляд, короткая аккуратная стрижка, седые волосы, очки, торчащие из кармана пиджака. Традиционная интеллектуальная бородка. Вот, кстати, интересно, кто ввел моду на такие бородки у профессорско-преподавательского состава? Может быть, молодые ученые, когда думали, что без такого украшения на лице они будут выглядеть несолидно? Но, тем не менее, вот он. Варген Георгиевич Кабаридзе. Личность настолько выдающаяся, что часть его деятельности была засекречена. Все пошло плохо после последней чеченской кампании. Согласно материалам личного дела, Варген был замечен в связях с боевиками, которые шантажировали его сыном, но сразу поймать профессора не успели. Гуров еще раз просмотрел все, что дали ему техники, и понял, что дело было шито белыми нитками. Кому-то очень не хотелось разбираться в обстоятельствах и, в частности, в том, зачем за младший отправился на войну. Вернули его, молодого мужчину, уже глубоким инвалидом. Сын Варгена покончил с собой три года назад. Варген все это время находился в тюрьме, куда попал после возвращения сына. Дело его долго тянулось, официальное обвинение было предъявлено, Но адвокат подал апелляцию, и в конце концов его выпустили. Но только ни сына, ни дома у него уже не было. кабарит разочаровался в науке и стал работать где попало. Лев покачал головой. У него тут есть даже несколько патентов на лекарства, представляешь? Все просто в мусорку. Он никуда с ним не подавался. Просто изобрел, собрал, запатентовал и положил в ящик стола. Сломался. «Оно и понятно», — вздохнул Крючко. За этим вздохом осталось многое, что можно не произносить вслух. К сожалению, друзья видели много таких историй и видели, чем они заканчивались. Отцы, дети, сыновья, войны наемники. Каждый раз история была очень похожей, особенно если кто-то из родни, не всегда отец, может быть, дед или брат, мать ценный специалист или просто богатый человек. Сыновей им возвращали, но чаще всего или глубокими инвалидами или наркоманами. Каждый раз все заканчивалось плохо. Мало кто мог выбраться из такой глубокой ямы. Помогало, если сын был не единственным или было какое-то дело. Кто-то уходил в церковь, кто-то в благотворительность. Кабаридзе не смог» но кто-то из друзей прошлого устроил его на работу в санатории, где он тихо и мирно влачил свое существование. «Не сходится», — Лев отложил бумаги. «Что именно?» «Не сходится». «Исходя из его дела, он может мстить, да, я согласен, но эта компания не имеет никакого отношения к нашему профессору. Вообще никакого. Зачем ему готовить яд, который сразу натолкнет нас на него?» Ведь вряд ли кто-то еще из публики сможет похвастаться таким же образованием. Думаете, его кто-то нанял? Орлов тоже был в кабинете. Он сам принес документы от техников. Если генерал покидал свой кабинет, это означало, что дело очень срочное, и генерал, как обычно, заинтересован в том, чтобы его расследовали как можно быстрее. И что-то еще. Пресса коротко пояснил Петр Николаевич, когда оба его подчиненных посмотрели на него с большим интересом, но ничего не сказали. «Они везде. Уже караулят на проходной. Решил на некоторое время у вас тут спрятаться, пока Верочка отбивается от журналистов. Кто-то очень хорошо слил информацию в интернет о том, что у нас тут происходит». «Подробности дела?» — коротко спросил Лев. «Нет, в том-то все и дело». Орлов достал из папки, которую принес с собой распечатки с разных сайтов, и положил на стол Гурову. «Если будет интересно, можете почитать на досуге». Кто-то слил в сеть огромное количество такой ерунды, что мне страшно сказать. Такое ощущение, что где-то прорвало мешок с ересью и чернухой. Гуров взял несколько бумаг и бегло прочитал заголовки. Да, чего там только не было. И маньяки, которые нападают в подмосковных санаториях, и дуэли среди творческой элиты. Журналисты желтых изданий решили не останавливаться на деле о маньяках. Они стали штурмовать аккаунты известных писателей и спрашивать у них о том, что они думают о деле, в комментариях в записях. При этом было совершенно неважно, о чем была публикация. Самое главное было создать как можно больше шума. Но сотрудникам главка было не привыкать. Завтра наша пресс-секретарь даст еще один комментарий но мне нужно что-то, что она сможет рассказать, хотя бы отдаленно похожее на правду. Что у нас есть?» Напарники доложили. «Ничего из этого рассказывать широкой публике нельзя, если мы не хотим спугнуть нашего убийцу», — вздохнул Орлов. «Ладно, разберемся. Работайте. Вернемся к нашему химику. Я уверен, что это не он. Вернее так, что в основе дела не он». «Наняли?» «Либо бартер. Я думаю, что такому, как Варген, деньги не нужны. Что-то другое. Обмен на услугу?» Лев еще раз посмотрел в глаза профессору. «Интересно, на что он променял жизнь пяти человек?» «Уже шести. Обмен должен быть равноценным и умным. Даже на фото, где вместо профессора был тихий неприметный старичок, что-то было в нем. Ум?» Гуров был уверен, что просто так он не продал бы свои услуги. «Нет, там должно быть что-то еще. Может быть, месть тем, кто был виновен в трагедии с сыном, или какая-то еще помощь, но точно не деньги». «Ладно, давай проверим его цифровой след», — сказал Гуров. Проверить цифровой след на языке сыщиков главного следственного управления означало загрузить по полный технический отдел, чтобы проверили, какие банковские карты оформлены на человека, где отмечались его документы, сим-карта, проследить звонки, пересечения с другими номерами, например, семейными. В случае с Варгеном проверять сим-карту, как поняли напарники, было бесполезно, потому что директор санатория сразу предупредил их о постоянной смене номера. При современных возможностях получить такой отчет можно достаточно быстро. Хотя многие банки до сих пор давали доступ к своим базам только после огромного количества согласований, а многие свидетели и подозреваемые предпочитали расплачиваться наличными, либо по старинке, либо понимая, что их будут отслеживать по действиям с картой. Варген не прятался. Через час сыщики знали, что он купил билет на свое имя в Махачкалу. Горящий билет на вылет через 6 часов. «Как давно я сам лично не ездил на такие задержания», даже с некоторой ностальгией, отметил Гуров. Конечно, можно было отправить отряд, но Лев решил поехать сам. Хотя бы потому, что знал, что в дороге, в момент, когда подозреваемого приняли, можно узнать гораздо больше информации, чем тот расскажет уже в допросной, когда либо впадет в непродуктивное отчаяние, либо придет в себя, отойдя от первого стресса, и будет уже внятно соображать. Какой аэропорт? Домодедово. Один из самых сложных для поимки преступника аэропорт. Даже в Шереметьево найти и отследить кого-то было проще, потому что там уже вся территория аэропорта охватывалась системой видеонаблюдения с возможностью распознавания лиц. В Домодедово такая система тоже была, но расположена она была настолько неудобна с точки зрения сыщиков, что им в прямом смысле этого слова приходилось как следует побегать, чтобы добраться до нужного места или ворот. Пропуска на территорию аэропорта оформили моментально, и вот уже Гуров занял место за дежурной стойкой, где проводилась регистрация на рейс до Махачкалы. А Кличко остался в помещении с камерами. Оперативники в штатском патрулировали зал прилета. Повесив на шею выданные администрации чей-то фирменный бейдж, Лев со скучающим видом прохаживался вдоль стоек. Регистрацию на нужный рейс еще не открыли, но профессора он заметил сразу. Именно профессора, а не пьянчугу-сторожа. Конечно, на лице оставались следы возлияния, но при аккуратном, пусть и немного старомодном светлом костюме, недавно сделанной стрижке, очках и потертом кожаном портфеле профессор выглядел скорее изнуренным, какой-то долгой болезнью. В каком-то смысле так оно и было. Гуров подтянулся и приготовился. Варген посмотрел еще раз на табло вылета. Проверил, что подошел к нужному месту для регистрации. Еще раз проверил билет. Он нервничал, но не больше, чем другие пассажиры. Всегда же хочется поскорее пройти все эти этапы с регистрацией багажа и билета, контроль и уже спокойно устроиться в зале ожидания у своих ворот. Гуров выбрал момент, когда Кабаридзе сделает шаг в сторону, и рядом с ним не окажется никого из пассажиров, чтобы не поднимать ненужных разговоров и не привлекать внимания. Не хватало бы им еще завтра снова оказаться в заголовках новостей. «Добрый день, профессор Кабаридзе. Пройдите со мной, пожалуйста», негромко сказал Гуров и показал свое удостоверение. Полковник уже успел очень хорошо ознакомиться со всеми материалами дела профессора, и понимал, что он не побежит и не будет поднимать шум. Так и получилось. Кабаридзе попросил сделать всего один звонок. Сказал, что сделает его в машине под присмотром полиции, чтобы было понятно, что в его звонке нет никакого преступного замысла. Просто это важно. Гуров кивнул. Варген спокойно вышел без шума и наручников. Отдал свой портфель крючко, сел в машину, и только после того, как они тронулись, Гуров дал ему телефон. «Громкая связь», — предупредил он. «Хорошо. Мара, мы на громкой связи. Все получилось». Женщина на другом конце провода вздохнула и сказала, что все получилось, подтвердила, что дети уже едут домой. Спросила, когда они приедут. Сказала, что комната ему уже готова, и все будут рады его видеть. Кабаридзе покачал головой, и, добавив в голос грусти, сказал, что, к сожалению, не сможет. Тут его задержит работа, но он все перевел и будет ждать писем и фотографий детей. Адрес сообщит позже. «Это мои внуки, восемь детей. Теперь они будут жить у моей твоей родной сестры», сказал профессор, положив трубку. «У вашего сына же не было детей». «Не было, но были дети у его друга. Он погиб, и жена его погибла». «Больше никого не осталось. Поэтому я усыновил всех. Но на это нужны были очень большие деньги. Приедем, и я все расскажу». После этого он замолк, глядя в окно, и Лев понял, что спрашивать что-то еще бесполезно, потому что профессор уже все для себя решил. И расскажет далеко не все, а только то, что нужно. И имени заказчика они точно не узнают. Не потому, что тот хорошо скрывался, а потому что он помог Варгену закрыть дело с детьми, и теперь последний будет считать себя до конца жизни должным этому человеку. Хотя жизнь иногда готовит сюрпризы. «Ведется запись допроса», — сказал Лев, входя в помещение допросной. Это была все еще та же комната, хотя рекомендации рассолки на Орлов принял, Но такие дела быстро не делаются. Консультант сказал, что не может присутствовать при допросе, сославшись на плохое самочувствие, так что Лев допрашивал сам, а Кричко стоял за окном. Привычный порядок. «Расскажите все, что собирались. Почему вы собрали сложный релаксант? Откуда вы знали, какими лекарствами будут реанимировать Воронцову? Кто дал вам информацию?» Лев нарочно избегал слов «нанял». Важно было, чтобы это сказал сам бывший профессор, тогда уже допрос пойдет немного в другом ключе. Полковник слегка ослабил давление, чтобы послушать историю Кабаридзе и сравнить ее с той, что у них уже была. Со стороны могло показаться, что сыщик немного жалеет профессора, но на самом деле нет. Гуров относился к нему как к обычному преступнику, потому что его вина, в отличие от тех людей, которых он помог убить, была уже доказана. И даже если он знал о них что-то, чего не знает полковник, самосуд — это последнее дело. Поэтому Гуров ждал ответов. И никакое благое дело, которое устроил Кабаридзе, не искупит шесть смертей. Вы напрасно надеетесь. Имени моего напарника я не знаю. За неделю до заезда гостей кто-то оставил у меня на столе в подсобке мобильный телефон. Обычный недорогой смартфон. Через несколько часов на него позвонили. Голос был мужской, не искаженный, но я вряд ли смогу его узнать. У меня плохая музыкальная память. Мы проговорили несколько часов, и на следующий день тоже. Он знал все, и о моем прошлом, и о моих открытиях, о сыне, о том, что сделали с ним в плену, о том, что я готов был сделать, и сделал, когда меня попросили, о том, какого ребенка мне вернули, и что я уже свое отсидел за то дело. Он знал и о том, что есть дети у друга моего сына, сослуживца, единственного человека, который не отвернулся от него и помогал всем, чем может. Дети оказались в детском доме в Дагестане. Мы договорились. Я сделаю то, что ему нужно, и тогда, когда ему нужно. А он даст мне денег и поможет выкупить этих детей, оформить. Все оформлено легально, вы не сможете забрать этих детей. Я и не планировал. Мы не отбираем детей, отозвался Гуров. И кабарит замахнул рукой, показывая жестом, что он не это имел в виду. Органы. Я имею в виду, что никакие органы теперь не смогут забрать этих детей. Они будут жить хорошо. Дальше про дело. Про детей я уже понял. Варген кивнул. Он описал, что нужно сделать. Сказал, что все необходимые реагенты найдет и пришлет. Я уже раньше делал такие средства. По заказу. По сути, это обычное успокоительное только в очень большой дозе и с очень быстрым действием. Это мое изобретение. Контейнеры, маленькие химические контейнеры, которые доставляют все вещества в кровь, прямиком к сердцу и мозгу, и очень быстро. Если человек пьет воду, в которой есть мое изобретение, то действие начинается быстро. А если кофе, то еще быстрее. И это лекарство может и помочь, и убить, в зависимости от концентрации. Если нужно для ваших экспертов, то я напишу состав и все необходимые формулы. «Газ тоже ваше изобретение?» «Да, я давно уже его разработал. На самом деле в качестве безвредного средства для уничтожения насекомых. Он тяжелый, быстро оседает на поверхности, и те, кто его вдохнет, просто засыпают. Для людей он был не опасен. В той концентрации, как я его продавал для нужд химиков. А для убийства людей?» «Просто усилил дозировку» и он стал вторым действующим веществом. Умереть должны были только те, кто пил кофе. Кофе, а не воду? Кофе. Они все пятеро покупали кофе в кофейном автомате у нас в холле. Я добавил его в стаканчики. Знал точно, когда они пойдут к Микрику. «А если бы кто-то другой взял эти стаканчики?» — спросил Гуров, сузив глаза. Полковник начинал заводиться, понимая, что этот тихий, интеллигентный старик спокойно рассказывал ему о том, как планировал и осуществил убийство. «Я подумал об этом и поэтому достал все стаканчики из подставки. Эти пятеро каждое утро сразу после завтрака шли к этому кофейному автомату. Они были страстными кофеманами и паслись около него каждый день даже больше, чем на всех этих мероприятиях. Поэтому мой друг, для вас заказчик этого дела, знал о том, что они будут там». Он же и обратил внимание на то, сколько времени они проводят у кофейного автомата. Тогда мы с ним вместе и придумали этот план. Когда они снова после завтрака решили выпить кофе перед дорогой, я вынес им эти стаканчики, которые упаковал в пакет так, словно они были новые. А газ? Это было сложнее всего. Я изготовил контейнер в нужной концентрации, оставил его у себя в подсобке и должен был исчезнуть на пару дней а вода. Несколько пузырьков я оставил там же, где и газ. Все, что нужно было, это соединить содержимое двух пузырьков и добавить в воду. Не на то вы потратили свой талант, вздохнул Гуров. Могли бы спасти десятки жизней. Мой талант не сильно пригодился тем, кому я предлагал помощь, но пригодился сильно тем, с кем я не хотел иметь дело ни при каких обстоятельствах. Мой талант не смог спасти моего сына. «Эти люди были не самыми лучшими представителями нашего общества. Пробейте их по вашим полицейским базам, и вы ничего не найдете. Но поговорите с людьми, которые были рядом с ними, с их семьями, друзьями. Вы много чего узнаете. Я был рядом не так давно, а уже знал, что у них гнилая кровь. Они были жадные до денег, до впечатлений. А эта женщина Воронцова, на ее счету очень много пострадавших. Поговорите с ее помощницей». Вы же должны были исчезнуть сразу после того, как передали все химикаты. Откуда вы узнали про Воронцову? Я должен был исчезнуть из санатория, уйти в запой для всех. А сам поехал на квартиру, которую снял мне мой друг. Переоделся, привел себя в порядок и, как клиент, стал посещать офис Воронцовой. Я делал вид, что хочу заказать себе курс омоложения организма и попросил почитать состав средств, которые входят в курс. Этими средствами не лечат. Этими средствами можно убить печень за несколько курсов. Она же торгует безобидными БАДами, прикинул Сагуров. Кабаридзе поморщился. Нет, при повышенном холестерине, а он сейчас повышен почти у всех, такие лекарства могут поднять его еще выше до критического уровня. Если вы возьмете у нее курс, который предлагали мне, то сразу начнете чувствовать сильное недомогание, усталость, Придете к ней снова, а она скажет, что это нормально, что вашему организму не хватает ресурсов для того, чтобы переварить курс и предложит посетить врача клиники, с которой они сотрудничают. Совершенно бесплатно, как их клиент. А потом окажется, что вам дадут совершенно неправильную расшифровку анализов. И дальше будет только хуже. Одно будет тянуть другое, и скоро вы уже будете плотно сидеть на ее добавках или на лекарствах, которые вам выпишут уже в нормальной клинике, чтобы восстановиться после такого лечения, если сможете. Летальных случаев не было, — поинтересовался Гуров. Кабаридзе покачал головой. — Возможно, пока еще нет. Но думаю, что были бы, дай мой друг ей еще время поработать. Эта женщина была жадной до денег и совершенно не разбиралась в том, чем она занималась. И снова мы возвращаемся к тому, что самосудом у нас никто не занимается. «Вы могли прийти со своими доказательствами к нам», — сказал Гуров. «Я уже приходил один раз», — парировал Кабаридзе и добавил. «Дайте мне лист бумаги и ручку, я напишу признание и адрес квартиры, которую мне снимали. Там вы найдете телефон, но вряд ли сможете что-то из него извлечь». Лев кивнул. Адрес квартиры он узнал сразу, и пока под присмотром следователей и крючков Арген писал признание, Гуров поехал по адресу. Заказчик не поскупился. Видимо, он хотел таким образом показать свою щедрость, поэтому снял большую квартиру прямо у метро Смоленская. Две минуты, и профессор был в «Смоленском пассаже». Он сам сказал, что был рад пожить в центре старой Москвы, погулять по Арбату, старым улочкам, смотреть по вечерам на шумный новый Арбат, дойти до Бородинского моста. Ключи были в вещах Кабаридзе квартира была просторной с хорошим ремонтом было видно что она не жилая, ее сдавало агентство но может быть именно на это все было и рассчитано чтобы квартира была хорошей дорогой но безликой и не отвлекала от дела. как и говорил профессор на столе лежал телефон в холодильнике несколько бутылочек и склянок с реактивами с большой гордостью кабаридзе несколько раз сказал что большим достоинством придуманных им веществ является то, что для сборки того или иного лекарства не нужна лаборатория. Все реактивы можно смешать буквально на коленке. Пока коллега Дарья осматривала квартиру, приехал представитель агентства, через которого было снято жилье, и привез копии документов того, кто снял квартиру. Как и предполагал Гуров, документы были поддельные, хоть и очень хорошего качества. «Попробуйте вытянуть хоть что-то о том, кто нанял нашего химика», сказал Гуров, отдавая телефон экспертам. Сказать по правде, сам полковник уже валился с ног от усталости, но нужно было еще хотя бы полчаса просто посидеть в тишине и подумать, чем он и занялся в машине. Убийца точно крутится рядом с ними. И это не серийный убийца, чтобы там ни писала пресса. Нет, у него была очень четкая задача. Убить конкретно шесть человек. И он больше убивать не будет, именно поэтому он так легко дал поймать химика, не подчистив следы. Агуров был уверен, что убийца мог легко сделать так, чтобы профессора они бы не нашли. А значит, больше он убивать не планирует. Теперь другое. Кто влез к ним в квартиры и в машину Рассолкина и оставил надписи послания? Убийца, скорее всего, хотел либо отвлечь их от чего-то, либо, наоборот, привлечь к чему-то. Гуров постучал по губам телефоном и позвонил Рассолкину. «Прошу прощения за поздний звонок. Вы же составили профиль нашего убийцы?» «Более или менее. Он пока еще не перестает меня удивлять. А я в них все-таки неплохо разбираюсь. Но он точно не психопат и не серийный убийца. У него четкий план. Он быстро ориентируется, знает, что делать и как перестраиваться. «В моей практике уже бывали психопаты, которые сами хотели, чтобы их поймали, и поэтому оставляли везде подсказки», — сказал Гуров. Он услышал, как раз солкин вздохнул в телефонную трубку. «Нет, я же уже сказал, что он не психопат. Но я думаю, что да, он хочет, чтобы его поймали. Оставленные им послания привели нас в санаторий. Значит, нужно либо ждать следующей подсказки, либо как следует просмотреть те, что у нас уже есть». Возможно, что он еще расставил какие-то намеки. Лев кивнул, забыв, что говорит с Рассолкиным по телефону, потом попрощался и поехал домой. На время следствия Наталью и Марию они все-таки отправили на дачу к Кричко. Да, туда уже залезали, но рядом на участок заехали соседи, с которыми Кричко дружили. Кроме того, после короткого разноса, устроенного полковником, фирма, которая предоставляла охранные услуги товариществу, Усилила охрану, так что так напарникам было гораздо спокойнее. Гуров поехал домой. Следующий день решил посвятить жертвам. Возможно, придется скататься по их месту жительства, чтобы переговорить с семьями и побывать у них дома. Но других вариантов у главка не было. Все понимали, что времени у них не так много. Убийца может или очень хорошо закопаться, или еще раз убить. Первый. Гуров решил проверить скульптора, которую они прозвали «Черной вдовой».